Четверть часа спустя, там же, угловая комната на втором этаже. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Едва только мы с Фрунзе и махно вошли, гражданин Карелин сразу узнал мою персону и аж позеленел от испуга, попятившись в угол. А ведь мог бы сразу догадаться, что этого дела я так просто не оставлю. Дивизия Неверовского в Киеве два месяца назад тоже не груша Калачева. да и чтобы прихлопнуть Маннергейма вместе с его правительством, я время и возможности все же нашел. Вой боли, ужаса и разочарования после того удара сейчас стоит по всему миру, и не услышать его мог только глухой. А так оно, наверное, и есть, ибо сюда, в Одессу, крики его страдальцев из Европы в это суровое время просто не доносится. Вот поэтому человек так удивлен моим возвращением после месячного отсутствия. Муравьев и второй его подельник, в котором истинный взгляд убедительно опознал предводителя одесских левых эсеров, гражданина Арнаутова Василия Алексеевича, с удивлением смотрят на перепуганного карельна Мол, что это за троица зашла, и тут же один из ведущих идеологов партии левых эсеров вдруг затрасся как осиновый лист. Фрунзе Муравьев лицо не знает, ибо в то время, когда великий авантюрист крутился в Петрограде, Васе... Михаил Васильевич действовал на региональном уровне, сначала в Минске, а потом в Москве и Шуе. Я, и тем более Махно ему тоже неизвестны, ибо не имели удовольствия пересекаться с ним раньше. А если бы пересеклись, то сейчас этого деятеля в Одессе просто не было бы. — Ну что, Владимир Александрович, допрыгался? — спросил я у старого знакомого. — Не впрок, значит, оказались мои предупреждения после Брестской эпопеи. — Ну что же, извиняй теперь, если что-то пойдет не так. В таком виде, как сейчас, ни ты сам, ни вся ваша партия мне совершенно не нужны. — Тут даже мои сущности адепта порядка, все ясно. Труп в крематории, пепел в канализацию и дело в архив. Не было никогда таких природей, и точка. П, -п, -п, п простите товарищ Серегин, — растерянно проблеял Карелин, — оно само так вышло, мы не хотели... — Чего, гражданин Карелин, — переспросил я, испытав явственную щекотку в районе Темечка. — И в товарища Ленина из Нагана оно тоже выстрелилось само, и вы того не хотели? Или все же Пан Конигисер совершил покушение на самого главного человека большевистской партии по приказу ЦК партии Левых эсеров Между прочим, мне прекрасно известно, что это идиотское решение было принято при непосредственном вашем участии, а его заказчиками были британский посол Брюс Локкарт и французский посол Джозеф Нуланс. Молчите. — А ведь именно товарищ Ленин просил товарища Дзержинского не ворошить ваш вонючий гадюшник палкой, а то вдруг вы одумаетесь и вернетесь к конструктивному сотрудничеству. Но предполагать за вами такое — это все равно, что ожидать от козла производства сметаны в стеклянной банке с железной крышкой, ведь вы, или вы из серы, ни с кем и никогда конструктивно не сотрудничала, чуть что хватаясь то за бомбы, то за браунинги. Именно поэтому вас следует отстреливать, как бешеных собак, без срока давности и без различия пола и возраста, заботясь только о том, чтобы от этой практики не страдали нормальные люди». Я говорил, а щекотка в районе темечка все усиливалась, голос звучал все громче и громче, а Муравьев, Карелин и гражданин Арнаутов, съеживаясь, отступали от меня все дальше и дальше, пока не забились в угол, откуда смотрели на меня глазами с неестественно расширенными зрачками. — Они что, и в самом деле балуются кокаином? И тут же истинный взгляд мне доложил, что Карелин с Арнаутовым по этой части чисты, лишних собак на них вешать не надо. Вся дурь в их головах, чисто идейного, народнического происхождения. И ее там столько, что никакого кокаина не надо. В этом я убедился, когда отвращал местную советскую власть от принятия левого эсеровского закона о социализации земли. Выводить таких из оборота следует не к дрогнувшей рукой, причем не дожидаясь 38 года. Зато бывший подполковник Муравьев по части злоупотребления кокаином таков, что клейма оставить негде. Идей, за исключением того, как бы поделаться российским Наполеоном Бонапартом, во голове нет совсем. А вот полярным сиянием смесь шампанского с кокаином, этот тип начал баловаться еще в 15 году, отчасти для того, чтобы унять регулярные головные боли, появившиеся после ранения и контузии, отчасти следуя распространенному в эти времена мнению, утверждавшему, что этот продукт улучшает умственные способности. Да и вообще, в среде господ офицеров этот напиток был в моде, и от них эту привычку подхватили некоторые деятели революции, от рядовых матросов Савроры до товарища Дзержинского. А комбинация спиртного и кокаина – вещь крайне опасная, смывающая из сознания все моральные ограничения. Дзержинского и его коллег я от этой напасти отвращаю отеческими внушениями и порциями воды фонтана. Но это только потому, что эти люди мне нужны. А вот великого авантюриста после допроса у Бригитты Бергман я попросту пристрелю. К семнадцатому году гражданин Моравьев был уже конченным персонажем, окончательно потерявшим берега. Отсюда его идеи женских батальонов смерти в период правления временного правительства, а также повышенная кровожадность на начальном этапе гражданской войны. Тогда массовые казни и обстрелы жилых городских кварталов хаотичным огнем из артиллерийских орудий были приняты в широкой практике только отдельными отморозками из числа белых, скорее всего подверженных той же наркотической зависимости. Еще деятельность Муравьева и его подручных напомнила мне украбандеровских карателей моего родного мира, терроризировавших обстрелами Донец, Горловску, Луганск и другие города Донецкой и Луганской народных республик. А это такое сравнение, что хуже не бывает. — Кто вы такой, господин Серегин? — с трудом произносит выпучивший глаза Муравьев, которого била крупная дрожь. «Спросите об этом у вашего подельника, гражданина Карелина», — ответил я. «Он со мной знаком еще с тех времен, когда я помогал Советской России уладить вопрос с Брест-Литовским мирным договором». «Да, Михаил Артемович, подтвердил Карелин, — «с товарищем Серегиным мы познакомились именно в Брест-Литовске» когда он со своими головорезами ворвался на переговоры, чтобы повернуть их нужным себе образом. И даже германский генерал Гофман, прежде гордый и надутый, будто гамбургский петух, после его визита сразу поделался скромным и робким, как институтка. И первое, что товарищ Серегин сделал, оказавшись среди нас, арестовал всю советскую делегацию, а потом приказал повесить представителей Украинской Центральной Рады и случайно подвернувшегося под руку Мехмед Талаат Пашу, виновного в резне армян. При этом месье Троцкому за лишние разговоры от его людей достался пинок ниже пояса, после чего товарищ Серегин заявил, что человек, призывавший к самому неограниченному революционному насилию, не должен обижаться в том случае, когда насилие будет применено к нему самому. Сразу должен сказать, что это очень могущественный человек, или даже не совсем человек. С высоты своего положения члена большевистского ЦК, самовластного монарха и владельца сильной частной армии, с одинаковой легкостью разговаривающей и с товарищем Лениным, и с бывшим царем Николаем, И с императором Вильгельмом. Но самое главное даже не это. Как говорят в отчине Тридесятом царстве, где я провел некоторое время, товарищ Серегин служит непосредственно самому всемогущему Творцу Всего Сущего, а это значит, что оказывать ему сопротивление считается полным безумием». В горле у оратора запершило, и он закашился. «Но ведь Бог же нет!» — воскликнул совершенно обалдевший Муравьев. «Если Бог самолично не вмешивается в повседневную людскую суету то это еще не значит, что его нет», — сурово отчеканил я, — «совсем даже наоборот. Бог — это не небесный император и не мелочный злобный чиновник, карающий за малейшее отклонение от неим выдуманных правил. Творец всего сущего сначала создал человека, вылепив его из дикого двуногого зверя а потом усыновил, вдохнув в него частичку своей бессмертной души, не забирая при этом свободу воли, присущую любому высшему живому существу. Именно поэтому Христос учил апостолов в молитве обращаться к Богу как к небесному Отцу и в проповедях, сравнивая своих учеников как послушных детей Божьих, которым и отец даровал свою любовь, с непослушными детьми иудеями, которым Всевышний дал закон. Все важные слова христов уже сказаны, и все истины открыты. И, казалось бы, золотой век, когда все население земли станет друг друга братьями и сестрами, уже не за горами. Но в силу своего происхождения от диких двуногих зверей, Люди устроены так, что в одно ухо у них влетело, а в другое вылетело. Здесь они помнят, здесь не помнят, а здесь в книге масляное пятно, потому что на открытую страницу клали копченую рыбу. А еще они понимают не так, как правильно, а как удобно и привычно». Поэтому Отец Небесный, о Котором учил Христос, трудами Отцов Церкви следующих веков очень быстро стал жестоким господином, а дети Божьи превратились в Его рабов. И теперь работа специальных исполнительных агентов, таких как я, состоит в том, чтобы где рукоятью, а где и лезвием меча вбивать в пустые головы вечной истины и оказывать при этом помощь всем тем, кто самостоятельно встал на путь истины. — Так, значит, вы думаете, что сторонники Ленина находятся на пути истины? — спросил Карелин, которого продолжал бить дрожь. — Но ведь вы же сами говорили, что учения марксизма изобилуют серьезными просчетами и грубыми ошибками. — Истины в марксизме-ленинизме две трети или даже три четверти, поэтому там есть с чем работать. Ряпкнул я. — Зато ваш народнический идеологический багаж выглядит как бред, навеянный употреблением тяжелых наркотиков. Поэтому и ненужной крови вы пролили целые реки. Особенно отличился по этой части гражданин Муравьев, которого в силу неразвитости нынешнего советского судопроизводства я буду судить своим собственным судом. Впрочем, это касается и всех прочих деятелей, застегнутых мною тут с поличным. Собирайтесь, граждане, все хорошее в этой жизни с сегодняшнего дня для вас закончилось навсегда. В родной мир вы теперь никогда не вернетесь. Взмахом руки я открыл портал в Тридесятого царства, в чертоге моей службы безопасности, расположенной в башне терпения где клиентов уже ожидал конвой из остроухих, чтобы доставить последственных прямо в объятия Бригита Берман. Когда процесс экстрадиции был завершен и портал закрылся, повернувшись к Хрунзе, я в полголоса изрек. «Имейте в виду, Михаил Васильевич, что переход бывших высокопоставленных левых эсеров в ряды партии большевиков необходимо предотвратить любой ценой». Это касается даже тех деятелей, которые окажутся непричастны к покушению товарища Ленина и к попытке контроляционного мятежа. Вы уж поверьте мне на слово, что вреда от такого шага будет гораздо больше, чем польза. Потом, лет через двадцать, ведомству товарища Дзержинского в любом случае придется выискивать бывших эсеров по всей стране и ставить их к стенке». А вместе с ними пострадают люди, которые сейчас к этому процессу еще не имеют никакого отношения. «Но разве можно поступать так с нашими революционными товарищами, вместе с которыми мы боролись за низвержение самодержавия?» С удивлением спросил Михаил Трумза. «Революция уже закончилась в обоих своих этапах», — ответил я. Царя Николая без всякого участия большевиков, одними только усилиями буржуазии и иностранной агентуры, не зверли год назад. Еще восемь месяцев спустя от своей политической импотенции и слабоумия рухнула власть Временного правительства, составленного из представителей буржуазных псевдореволюционных партий. Окончательно этот процесс завершился после разгона учредительного собрания когда на Третьем съезде Советов товарищ Ленин провозил курс на мирное построение социализма. С этого момента начался новый этап движения к светлому будущему, при котором вчерашние союзники и попутчики большевиков превращаются в их злейших врагов. И в самом деле курс на мирное построение социализма и создание широкого фронта трудящихся настолько не понравился многим и многим нашим врагам и оппонентам, что и Советской России вообще, и партии большевиков в частности, была объявлена война, которую мы должны выиграть при минимальном количестве пролитой крови. В первую очередь для этого не нужно тащить собственные ряды потенциальных предателей и смутьянов. Нам следует очистить большевистское учение от ошибок предыдущих поколений революционных социальных мыслителей, а не загрязнять его эсеровскими эманациями. Если у буржуазных философов еще попадаются умные мысли, то за душой у этих фантазеров нет ничего реального. «Я вас понял, товарищ Серегин, кивнул Фрунзе. И в самом деле второй, а потом и третий съезды Советов подвели двойную жирную черту под тем, что было. И реакция на них так называемых рационных партий говорит об их истинной сущности». Если ЦК партии большевиков в новых условиях постановит отказать в приеме в ряды большевиков бывшим право-левым эсерам и меньшевикам, то я тоже поддержу такое решение.